Глава 4. Вдох. Вся боль пройдёт. Пайпер, впервые попробовав сесть на лошадь самостоятельно, едва не упала. Но Магнус успел поймать её и громко рассмеялся. Эйкин неожиданно вступился за девушку, а Клаудия бросила на рыцаря предупреждающий взгляд. Однако остановиться Магнус уже не мог, «Ты хоть когда-нибудь на лошадь садилась?» — спросил он, помогая Пайпер забраться в седло. «Вчерашний случай не считается». «Нет», — буркнула в ответ первая. «Ни разу?» «Ни разу!» «Да и вообще, что ты прицепился ко мне?» «Я же не кавалерию в бой веду!» Магнус приложил руку к сердцу и сокрушенно прошептал. «Ты уничтожила мою единственную надежду». Я действительно думал, что кавалерию отныне будешь вести ты. Стелла громко фыркнула и носом ткнулась в его бедро. Ты закончил езвить, уточнила Клаудия. Нет, не закончил. Я еще планировал посмотреть, как она будет держаться, когда лошадь пойдет галопом. Ты сказал, что она очень спокойная. В ужасе пробормотала Пайпер, уставившись на животное под собой. «Она действительно спокойная», — подтвердил Магнус, кладя ладонь на шею лошади. «Настолько спокойная, что от тёмного создания не ускачет, появись тварь на нашем пути». «Магнус!» — рявкнула Клаудия. «Расслабься. Я уверен, наши золотцы справятся». «Золотцы?» — непонимающе повторил Эйкин, так и не сдвинувшись с места. Стелла стала лениво нарезать вокруг них круги, принюхиваясь и легонько задевая каждого хвостом. «Первое», — пояснил Магнус, — «её глаза — золото, ярче которого я никогда в жизни не видел». Клаудия с протяжным вздохом закатила глаза. За многие годы, проведённые бок о бок с ним, она успела привыкнуть к нескончаемому потоку комплиментов и колкости от Магнуса. Но тот всегда умел удивлять. Это было его работой, столь же важной, как истребление темных созданий. Рыцарь искренне считал, что для поддержания баланса в мире просто обязан одинаково хорошо выполнять и то, и другое предназначение. «Долго нам еще ждать?» — спросил Эйкин, хотя тишина затянулась всего на несколько секунд. Мальчик кутался в лёгкий плащ и выглядел крайне недовольным, хотя лично Магнус не видел для этого ни одной причины. «Что скажешь, Стелла?» — спросил рыцарь, взглянув на волчицу. «Третий уже близко?» Стелла фыркнула и помотала головой. «Значит, ещё около десяти минут», — заключил Магнус. «О, не переживай, золотце!» — добавил он, заметив озадаченный взгляд Пайпер. Мы вполне можем подождать еще немного. До да, Амаги всего два дня пути, а здесь даже безопаснее, чем возле Тивье. Пайпер нахмурилась. Она не понимала, как здесь, возле поселения с десятком хилых домов, может быть безопаснее, чем в относительно большом Тивье. Но Магнус не спешил все разъяснять, решив, что этим следует заниматься непосредственно третьему. Поначалу рыцарь сам путался и не понимал, почему одно место третий считал безопасным, а другое нет. Но спустя годы научился распознавать тайные знаки, скрытые от глаз недоброжелателей, читать лица местных жителей и понимать, что их тревожит. Появившаяся на севере брешь взбудоражила не только жителей крепости, где заправлял Икас, но и людей из Тевье, потому что было неизвестно, насколько далеко смогли разбрестись тёмные создания. Но теперь, когда брешь была закрыта, а большая часть чудовищ уничтожена, об уцелевших тварях могли позаботиться находившиеся в постоянном движении рыцари или феи с эльфами, жившие едва ли не в каждом поселении. Если тёмные создания подберутся достаточно близко, об этом станет известно благодаря защитным сигилам на границах. В Поселению, где они остановились, вдвойне повезло. Твари не только не ожидалось, но еще и сам Третий оказался здесь и, воспользовавшись возможностью, проверил все сигилы. Практически являясь личным рыцарем Сальватора, Магнус был обязан пойти с ним, но Третий поручил найти лошадь для Пайпер и убедиться, что девушка с ней справится. Ему даже не пришлось обворожительно улыбаться или прибегать к заранее подготовленной схеме. Местный фермер, у которого было четыре лошади, продал одну. Буквально сразу же, когда его жена, увидев Магнуса, стала наседать и говорить, что раз просит такой храбрый рыцарь, они просто обязаны помочь ему. Магнус в одиночку привел лошадь к окраине поселения, по пути улыбаясь каждому, кто удивлённо и восхищённо вздыхал, заметив рыцаря, и отказываясь от многочисленных подарков. Даже в самой простой кожаной броне, отливавшей чёрным и серебряным, люди узнавали в нём обладателя-сокрушителя, а когда замечали меч на поясе, окончательно в этом убеждались. Если бы мужчине платили каждый раз, когда дети поражённо указывали пальцами на его ножны, Магнус давно смог бы выкупить дворец Амаги и жить там ни в чём себе не отказывая. Но теперь, наблюдая за неуклюжими попытками Пайпер сесть ровно и держать спину прямо, он начинал жалеть, что отказался от предложенной каким-то стариком бутылки вина. Третий ясно дал понять, если Пайпер свалится с лошади, отвечать за это будет Магнус». Будь его воля, он бы просто подсадил ее на коня третьего и подождал, пока тот вернется. «Нам по пути еще встретится поселение?» — спросила Пайпер, не отрывая взгляда от своих побелевших рук до более сжимавших поводья. «Нет». Клаудия протянула флягу Эйкину и проследила, чтобы он выпил ровно столько, сколько можно при их ограниченном запасе. «К границе леса мы подойдем к вечеру», Устроим привал возле озера, а утром двинемся дальше. Путь пролегает через холмистые равнины. Местность практически открытая, но все равно следует соблюдать осторожность. Неизвестно, сумела ли хоть одна тварь проникнуть так далеко в глубь земель. «А что охотники?» — спросил Эйкин, возвращая флягу. «Они должны прибыть в Амагу только через две недели», — ответил Магнус вместо Клаудии. «Давай надеяться, что не произойдёт ничего такого, что заставит их прибыть раньше, хорошо?» Мальчик бодро кивнул. «Не будь с ними Пайпер, он бы обязательно продолжил расспрашивать об охотниках, сетуя на то, что третий не разрешает ему встречаться с ними». Но Эйкин был достаточно умён, чтобы не показывать своего разочарования и не выдавать первой лишней информации. Они все ей не доверяли. Не доверял и третий, но в меньшей степени, потому что ему Арне постоянно нашептывал правильные действия и слова. Они оба не позволяли Пайперу знать больше, чем ей необходимо было знать именно сейчас, но и не притворялись, будто всегда говорят чистую правду. Они не обманывали ее, но сильно ограничивали в знаниях. «О!» Выдал Эйкин, заметив, как Стелла запрыгала из стороны в сторону и завиляла хвостом. «Кажется, он скоро придет». «Отлично!» «Золотце, пожалуйста, не выпади из седла, иначе третий открутит мне голову!» Магнус миролюбиво улыбнулся и молитвенно сложил руки. «Не называй меня так!» — буркнула в ответ Пайпер. Смущение на ее лице Магнус не заметил, хотя рассмотреть что-то сквозь сеть шрамов, рубцов и гематом было довольно сложно. «У меня есть имя». «Довольно необычное для земель», — заметил Магнус. «А золотые глаза, значит, вполне обычные?» «Нет, но мы можем выдать тебя за потомка фей. Это вполне сработает, если никто не будет прикасаться к тебе». Пайпер нахмурилась. «Прикасаться?» «Третий ведь говорил тебе, что магии в этом мире мало», — вступила в разговор Клаудия, легко садясь в седло и накидывая капюшон на голову. «Есть шанс, что те, в ком еще теплится магия, поймут, кто ты», — прикоснувшись. «Я не позволю незнакомым людям касаться меня», — злобно пробормотала Пайпер. «Может произойти что угодно». Клаудия только равнодушно пожала плечами. Вот она уж точно не переживала из-за того, что Третий может открутить ей голову. Магнус уже давно признал, что Клаудия должно быть единственное во всех Диких Землях, кто способен влиять на Третьего. Единственное, кто имеет над Сальватором власть. У нее не было мощной магии, способной подчинить его против воли, а сама она не воплощала собой идеал женщины, которая могла бы пленить третьего. Магнус узнал все его вкусы и предпочтения, едва ли не сразу, как познакомился с ним. Рыцарь знал, что третий не испытывает к Клаудии романтических чувств, так же, как и она к нему. А еще знал, что Клаудия — единственная, кто в случае чего без колебаний убьет Сальватора, если иного выхода не останется. Не зря же она была его негласной правой рукой и их голосом разума. Но сейчас все шло наперекосяк. Магнус чувствовал, что вечно трезвый голос разума был готов объявить молчаливую войну. Для Клаудии в первую очередь были важны жизнь ее семьи и близких друзей. Третьего, Стеллы, Эйкина и его, Магнуса. Жизнь первой наверняка стояла где-то в самом конце списка, и рыцарь не мог её в этом винить, хотя всеми силами пытался намекнуть, что Клаудии стоит быть чуть вежливее. Так у них появилось бы больше шансов узнать, что задумала первая, и как она планирует их использовать. Она же не глупая, поэтому точно должна планировать их как-то использовать. По крайней мере, Магнус на это надеялся, потому что иначе он сильно разочаровался бы в земляках. «Эй, золотце!» — обратился он к Сальватору, положив локоть на макушку Эйкина, вызывав возмущение мальчишки. «На что похож твой мир?» Пайпер удивленно посмотрела на рыцаря и опустила плечи. Магнус понял, что задал не вполне уместный вопрос — Но отступать было поздно. Стелла запрыгала на месте и залаяла, показывая, что тоже хочет услышать ответ. "Оставь истории до привала", бросила Клаудия, прикладывая ладонь к албу и вглядываясь в сторону города. "И не болтай лишнего". "Какая же ты скучная, моя дорогая", вздохнул Магнус. "Ни один здравомыслящий человек не устроит ночлег почти на самой границе леса. Но Третья и Клаудия лучше других понимали, что двигаться дальше ночью — плохая идея. Потому что твари и враждебно настроенные драу точно выползут из своих нор, почуяв свежую кровь. Магнусу совсем не хотелось до самого рассвета махать мечом и отгонять наиболее любопытных и смелых чудовищ. Впрочем, поспать ему всё равно не дадут. «Да ты издеваешься!» — сокрушённо протянул рыцарь, вскидывая руки к тёмному небу. «Почему это я опять караулю?» «Потому что я хочу немного отдохнуть», — честно ответил третий, посмотрев ему в глаза. Магнус ненавидел, когда он был настолько честным. «Я могу покараулить», — вмешалась Пайпер. Она сидела почти вплотную к костру, словно не боялась, что её странная одежда может загореться от одной отлетевшей искры. «Я спать не хочу». «И он тоже», — возмущённо продолжил Магнус, махнув ладонью в сторону третьего. Вышло так резко, что Сальватору пришлось отклониться назад, чтобы не получить по лицу. Ему сон вообще не нужен. Но он, конечно, решил повыпендриваться. «Ах, какая прелесть!» Ядовито отозвалась Клаудия и посмотрела на них. Вплоть до этого момента она следила, как Эйкин самостоятельно снимал шкуру с пойманного Стеллы кролика, и совсем не обращала на остальных внимания. Магнус, хочешь сказать, что ты устал? О, о, послышался радостный голос Стеллы. Я тоже могу покараолить. Глаза Пайпера округлились от ужаса и она едва не подскочила на месте, но замерла, напряженная и будто готовая защищаться. Магнусу пришлось закрыть лицо руками, чтобы не засмеяться в голос. — Почему вы на меня так смотрите? — непонимающе и обиженно спросила Стелла. — Эта одежда мне не подходит? Я надела что-то задом наперед? — Ты чудесно выглядишь, Стелла! — с примирительной улыбкой сказал третий. Яркий костер освещал его бледное лицо, и рыцарь краем глаза заметил, как пляшущие отблески подчеркивают его недовольство. «Клаудия!» — обратился Сальватор, медленно повернув голову в ее сторону. «Ты ничего не сказала, Пайпер?» «А должна была?» Рыцарь начал считать секунды. Стелла, наконец, опустилась на ствол поваленного дерева, укрытого тонким покрывалом, рядом с Эйкином. Мальчик притих, верно почувствовал, что сейчас что-то произойдет. Третий глубоко вздохнул. «Что ж», — кашлянул он, поднимаясь на ноги, словно хотел видеть всех сразу. «Пайпер, познакомься со Стеллой». «Еще раз». На этих словах третий недовольно посмотрел на Клаудию, но та лишь пожала плечами. «Стелла — проклятая. На земле, если я правильно помню, таких, как она, называли оборотнями». Первая медленно сложила руки на коленях и уставилась на Стеллу. Та улыбнулась, демонстрируя короткие клыки. Пайпер передернула. «Магнус не винил ее». Если бы он сам не был тем, кто вместе с третьим нашел Стеллу, то вполне разделял бы настороженность девушки. Стелла-человек сохраняла черты Стеллы-волчицы, из-за чего многим, кто смотрел на нее, становилось неуютно. В частности, из-за желтых глаз и коротких вытянутых ушей, покрытых светлым пушком. У Стеллы были недлинные светлые волосы цвета соломы, которые она всегда оставляла в беспорядке, особенно после смены облика, если только Клаудия или Третий сами не брались её причёсывать. Но сейчас Магнус отметил, что она даже попыталась пригладить лохматые пряди, словно надеясь произвести хорошее впечатление на Пайпер. «Я не кусаюсь», — всё с той же широкой улыбкой произнесла Стелла. «Я тоже», — будто не подумав, ответила Пайпер, сжав кулаки. «Правда? Тогда я могу тебя научить!» Рыцарь скривил губы в улыбке, пока третий в ужасе смотрел то на Стеллу, то на первую. «Стелла — это настоящий ураган чистых эмоций, которым не место в мрачных землях. Однако волчица была здесь». «О, кстати!» — произнес Магнус, вдруг вспомнив. Золоце обещала рассказать нам о своем мире. «Она обещала?» — скептически уточнила Клаудия. «Я обещала?» — неуверенно поддакнула первая. «Если ты не хочешь слушать о том, как охотится Стелла, расскажи нам что-нибудь», — пожал плечами рыцарь. Стелла вспыхнула и возмущенно выдала. «Я отлично охочусь!» «Первая, хочешь, я поймаю тебе красивую птицу?» или даже кролика. «Нет, спасибо, я, пожалуй, откажусь», поспешно проговорила Пайпер, обнимая себя за плечи. Она не ежилась от холода или просто хорошо это скрывала, но Магнус и без того знал, в чем дело. Он и сам ощутил, что ветер стал чуть резче, чем до этого. Третий напряженно всматривался в глубь леса, будто там что-то было. Магнус кинул на него вопрошающий взгляд. Но Сальватор не ответил и только скривил губы, показывая, что не намерен отчитываться перед рыцарем или менять своего решения. Третий, как и всегда, о чем-то умалчивал. Это вошло у него в привычку. Если речь заходила о проклятиях, Третий был достаточно многословным и делился своими мыслями с Клаудией, Стеллой или Эйкином а когда их не было рядом, даже с Магнусом, обычным человеком. А когда дело было связано с магией, третий либо ставил отряд перед фактом, рассказывая только самое важное, либо вообще молчал, очевидно не понимая, что вовсе не обязательно ломать голову в одиночку. «Расскажи нам о своем мире», — попросил Магнус, переводя взгляд с третьего на Пайпер. «Спроси что-нибудь конкретное», — отозвалась девушка, пряча ладони в рукавах своей странной одежды. «Магия!» — радостно выпалила Стелла. «В твоём мире есть магия?» «Есть и много. А чары?» «И чары есть. А проклятия? Магнус мгновенно заметил перемену в её взгляде. Пайпер одёрнула край рукава, будто разглаживая, провела пальцем по коленке, стала делать что угодно, лишь бы не обращать внимания на любопытный и восторженный взгляд Стеллы, сидевшей напротив. «Проклятие тоже есть», — наконец ответила первая. «А почему ты стала такая грустная?» Даже Эйкин тихонько завыл, верно почувствовав, что Стелла опять не поняла общего настроения. Магнус уже начал подавать волчице тайные сигналы руками, надеясь образумить, когда Пайпер невозмутимо сказала. «Мой друг сильно пострадал из-за проклятия, и мы не знаем, сможет ли он очнуться». «Очнуться?» — внезапно вмешался третий, повернувшись к ней. Странный блеск в глазах не понравился Магнусу. Он означал, что Сальватор что-то понял». «Это древняя магия», — уклончиво пояснила девушка. «Моя наставница сказала, что без определенного типа магии шанс на пробуждение крайне низок». «Звучит очень знакомо», — пробормотал третий и отвернулся, вновь уставившись в глубину леса. «Знаешь?» — нарочито весело отозвался Магнус, подпирая подбородок кулаком. «Будет просто замечательно, если ты расскажешь, почему это звучит знакомо. Хотя бы разочек, ради разнообразия». Третий медленно повернулся к нему и посмотрел на рыцаря равнодушным взглядом, будто тот был пустым местом, не заслуживающим внимания. «Иногда ты такой скучный!» — с притворным разочарованием пробормотал Магнус. «Улыбнись, мой хороший. Сегодня у нас...» «Прекрасная компания!» «Я устала», — неожиданно объявила первая. «И иду спать. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — радостно отозвалась Стелла, улыбаясь от уха до уха. У них даже не было приличных палаток, но Пайпер это будто не смутило. Следуя скупым указаниям Клаудии, Она распотрошила одну из сидельных сумок в поисках нужного свёртка и, даже не пытаясь найти более ровный клочок земли, отошла метров на пять и устроилась возле двух деревьев. «Разбуди её через пару часов и спроси, хочет ли она караулить», пробормотал третий Магнусу. «Если откажется, я встану вместо неё». «А ты куда собрался?» — скептически поинтересовался рыцарь. Сальватор лениво махнул рукой, безразлично добавив. «Проверю сигилы ещё раз. Не засиживайтесь слишком долго и проследите, чтобы Эйкен нормально поел». «Я всё слышу», — обиженно пробормотал мальчик ему в спину. «Давненько я не видел тебя таким растерянным», — насмешливо пробормотал Арне, следуя за третьим по пятам. «Не твоя ли это вина?» «Молодой человек, вы слишком многое себе позволяете. Напомнить, благодаря кому ты держишься на ногах». Меньше слов, Арне, и больше дела. Сакри пренебрежительно хмыкнул и исчез, даже не попрощавшись. Но спустя долю секунды третий заметил его силуэт среди деревьев, точно там, где был начерчен один из сигилов. Они закончили проверять северную сторону несколько минут назад, но необъяснимая тревога не давала третьему покоя, и он решил, что следует все тщательно перепроверить. Сальватор уделял особое внимание каждому сигилу, старательно выводя контуры в воздухе, и тратил лишнее время на распознавание посторонних запахов. Южнее, со стороны озера, шел резкий запах злобных драу, которым не нравилось соседство живой плоти. Третий потратил почти час, пытаясь усмирить их и объяснить, что они не собираются трогать озеро, даже капли не возьмут, а сигилы требуются для защиты от темных созданий. Ему также пришлось пообещать отдать ровно 30 капель своей крови, что было на 30 больше желаемого и необходимого. «Тебе нужно поспать», — пропел Арна, ступая между деревьями. «Я не хочу», — пробормотал третий, укрепляя последнюю линию сигила и критически оглядывая работу. «Идем дальше». Чтобы добраться от одной условной границы до другой, Сальватор тратил от силы две минуты. При этом он ни на мгновение не терял из вида неяркий костер, расположенный в центре их небольшого лагеря. Когда с двойной проверкой западной стороны было покончено, а сигилы были укреплены еще раз, третий на секунду помедлил. Логичнее было бы двинуться к южной стороне, к берегу озера. Так он мог не только проверить сигилы, но и еще раз поговорить с драу, заверив их, что обязательно отдаст свою кровь, как только они выдвинутся в путь. Но от чего то хотелось сразу же направиться к восточной стороне, проигнорировав предостережение собственного разума. Он не слышал дыхание первой так же хорошо, как дыхание остальных, и его это беспокоило. «В чем дело?» — лениво спросил Арны, когда третий замер на месте — и уставился куда-то перед собой. «Я ничего не чувствую». «Первое», — только и успел сказать Сальватор, когда Арнеф фыркнул и расхохотался. «Боги, ты что, уже влюбился? Оставь девчонку в покое!» Третий двинулся к южной стороне. Сакри пошел следом, продолжая смеяться и утирая несуществующие слезы. Третий не понимал веселья Арны и чувствовал себя крайне странно. Словно ребенок, который перед взрослыми сказал что-то глупое, а те его по-доброму передразнили. Драу выползли из озера и расположились на поросших мхом камнях на берегу. Они оставались в форме полупрозрачных силуэтов и неярко светящихся огоньков в своих самых безобидных и приятных образах. Глаза угольки следили за каждым действием третьего, а из-за спины доносилось тихое шипение на инородном языке, которое он частично понимал. «Здесь нет ничего интересного», — громко сказал третий, медленно поворачиваясь лицом к озеру. «Исчезните!» Драу зашипели, сползли с камней и бесшумно погрузились в воду, оставив третьего. Арно уже бродил между деревьями, огибая голые кусты, будто невзначай все ближе подбираясь к тропинке, выводившей к лагерю. «Ты уходишь?» — спокойно спросил Сальватор, довершая последний сигил идеально выверенным движением. «Первый, возможно, не очень хорошо». «Я не думаю, что она легла спать», — пробормотал третий, огибая раскидистую сосну. Ей нужен сон, ведь она человек, но мне кажется... Она солгала. Ей просто не хотелось отвечать на вопросы Магнуса и Стеллы. Правда? Правда. А ты не понял? Разумеется, не понял. Он жил бок о бок с людьми, спасал их и был ими предан. Он изучил их, но иногда действительно не понимал. А Пайпер была не просто человеком. Она — сальватор из другого мира. «Полагаю, нам следует показать, что мы на ее стороне», — задумчиво пробормотал третий. «У тебя нехилая конкуренция. Я видел мир, в котором она жила раньше. Видел роскошь, которая ее окружил тот, кто приютил. И видел знания, которые ей могли предоставить». Уверен, что сможешь потягаться с этим? «Разве мне нужно осыпать ее роскошью и знаниями, чтобы показать, что я на ее стороне?» — ответил третий. «Если она пожелает роскоши, я ее достану. Если будут нужны знания, я ей их предоставлю. Однако мне казалось, что люди ценят честность и самоотверженность, Ты даже не представляешь, насколько. Тогда к чему этот разговор? Я просто хочу предупредить тебя. Первая не так проста, как ты можешь думать. Я не настолько глуп, Арне, — раздраженно отозвался Сальватор. На каждую тайну, что ты скрываешь, у первой есть своя. И одна из них тебя сильно заинтересует, если ты узнаешь ее. Третий остановился. Сакри не оставлял следов на снегу, его шаги были неслышны, а изо рта не вырывалось облачками дыхания. Но его присутствие ощущалось так остро, будто он состоял из плоти и крови. Речь идет о великанах, только и сказал Арны, после чего развернулся, махнул рукой, завязав собой, и растворился в воздухе. На этот раз Пайпер ехала рядом с Клаудией, поэтому ни расспросов, ни звучавших до этого непринужденных разговоров, не было. Магнус и Эйкин изредка перекидывались какими-то фразами, обсуждая дела, которыми они займутся в омаге. «И как ты объяснишь это все послам?» — спросил Арно невозмутимо шедший в середине их небольшой процессии, без труда поспевая за лошадьми. Он не касался земли, паря в нескольких сантиметрах над ней, а ветер не трепал его белые волосы. Арно был лишь призраком, явившимся только одному. Что-нибудь придумаю. Никто, кроме Пайпер, не обернулся на третьего, когда тот вдруг заговорил в полный голос. «Как это на тебя похоже?» «И как похоже на послов совать нос в мои дела?» С горьким смешком добавил третий: тебе не о чем переживать. В конце концов им вовсе не обязательно знать, что Сальватор Лираи в этом мире. Пайпер нахмурилась и поджала губы. Третий искоса взглянул на нее. Он точно знал, что девушка чувствует присутствие Арны, и ему было интересно ее реакция даже сильнее, чем причина, по которой Сакри завел этот разговор. «Ты не сможешь вечно прятать ее», — укоризненно заметил Арне. «Я не собираюсь прятать ее. Я лишь собираюсь помочь ей не раскрывать себя до тех пор, пока она не будет к этому готова. Первая сама решит, когда этот момент настанет». Пайпер фыркнула и закатила глаза. Третий совсем не понял, что означала эта реакция. «Но тебе нужно помочь ей познать магию. Я в состоянии сделать это, не пренебрегая своими обязанностями перед дикими землями и амагой в частности. А что насчет выяснения причин, по которым она оказалась здесь?» «Ах, это...» Третий задумчиво пожевал нижнюю губу, глядя перед собой. «Да...» С этим будут проблемы. Пока даже не представляю, с чего начать. «Если ты дашь мне чуть больше сил, я могу попытаться связаться с ее братом», — пожал плечами Арне. «Мальчишка любопытный, может, уже и выяснил что-нибудь». «А ты уверен, что я Эйс тебе поверит?» — спросила Пайпер, озадаченно уставившись на Арне. Третий выругался и сильнее сжал поводья. «Она что, действительно видела Арна и даже слышала, что тот говорил?» «Когда Сакри успел привязаться к первой, раз теперь показывается и ей?» «Буду надеяться, что поверит», — со вздохом ответил Сакри и посмотрел на третьего. «Обсудим это, когда окажемся в омаге». Арна невозмутимо пожал плечами и исчез. Пайпер еще несколько секунд сверлила опустевшее пространство нечитаемым взглядом, а затем обернулась на третьего. Он хотел дать ответы, должно быть, сильнее всего на свете. Но просто не мог. Ни здесь, ни сейчас. Возможно, даже не в Амаге. И не после встречи с Килианом. Третьему требовалось время, чтобы понять, насколько он может доверять девушке из другого мира, и каким образом она оказалась связана с Лерайе. Сальватор помнил, что рассказывала Йонет, когда они встретились в доме Лайны в горах. Помнил в мельчайших деталях. И едва не каждую ночь, пока все остальные спали, прокручивал тот разговор в голове. Он пытался найти в словах Йонет какой-то иной смысл. Не тот, что она заложила на самом деле. Но ничего не получалось. И посоветоваться с кем-то третьи не мог. Никто даже не знал, что Йонет на самом деле не пропала без вести во время вторжения, а погибла в бою на Кергорских равнинах. Никто не знал, потому что никто этого не почувствовал. Силы в первой оставалось чересчур мало. Третий положил ладонь на солнечное сплетение — ощутив дрогнувшую нить магии Лерайи. Он запечатал в себе мельчайшую часть её силы, ту, что в момент смерти Йонат ещё была у неё. Но этой части третьему всегда было мало. Иногда настолько, что она терялась среди потоков его собственной магии, и он начинал думать, что она безвозвратно истратилась. Потом, когда он передаст эту часть силы первой, останется лишь призрачный след, который растворится в общем ощущении магии другого Сальватора. Третий одновременно и боялся, и желал этого. Чужая магия вновь дрогнула в нём. Сердцебиение замедлилось. Воздух словно потяжелел. Эйкин, Негромко произнёс третий, стараясь как можно незаметнее оглядеться по сторонам. «Будь добр, присмотри за Пайпер». Мальчик поднял брови, но кивнул и потрепал Стеллу по голове, тем самым сказав, что им следует послушаться и подойти поближе к первой. А уже собиралась задать вопрос, когда откуда-то внезапно выскочила тварь, выбила девушку из седла и прижала к мёрзлой земле. Лошади испуганно бросились в сторону. Магнус и Клаудия едва не упали, но всё же смогли удержаться в седле и остановиться. Стелла ловкими прыжками уклонялась от нападавших тварей, а прижавшийся к её спине Эйкин никак не мог улучить момент, чтобы спрыгнуть на землю и подбежать к Пайпер. Третий оказался отрезан от остальных. Твари появлялись отовсюду, выглядывали из-за деревьев по обе стороны широкого тракта, выползали из глубоких только что появившихся нор и даже спрыгивали с раскидистых ветвей. Похожие на собак, огромных оленей, чудовищи из курганов, которых третий давно не видел. Совершенно безмозглые, они следовали лишь за запахом свежей крови. Но если не это привело тварей, значит, это было тёмное создание, узнавшее о человеческой девушке из другого мира. Одна из тварей, раскрыв пасть, прыгнула прямо на третьего. Он пригнулся к шее коня, а затем, когда когтистые лапы пронеслись прямо над ним, задев лишь волосы, вскинул руку и коснулся тела чудовища. Магия хлынула внутрь твари, и там мгновенно рассыпалась в прах. Но на ее место тут же ринулась другая, а затем еще одна вгрызлась в ногу коня и запустила когти в его бок. Третьего стащили на землю, но он быстро отбился, разрывая твари магией и голыми руками. Ему в рот попала их черная кровь, которую он тут же сплюнул вперемешку с синей своей. Кто-то подкрался сзади, но третий, услышав тихое рычание, лишь резко взмахнул рукой, и сердце твари разорвалось на сотни мелких кусочков. Мир плыл перед глазами. Всё вокруг стало серым и чёрным. Свет никогда не проникал через плотные свинцовые тучи диких земель, но прямо сейчас третьему казалось, что солнце — исчезла вовсе. С каждой секундой твари становилось все больше. Они громоздились друг на друга, отрезая пути к отступлению и сжимали кольцо. Сквозь их рычание он расслышал рычание Стеллы, а вот определить, все ли тени, летавшие туда-сюда, принадлежали Эйкину, оказалось сложно. Одна из теней в форме орла спикировала вниз совсем рядом с ним и вцепилась в глаза твари. Та истошно заверещала. Другая тень змеей подползла к ноге третьего и стремительно забралась на него. Это точно не принадлежало Эйкину. Сальватор яркой вспышкой магии рассеял тень раньше, чем та успела добраться до шеи и отогнал еще нескольких. Третий не слышал и не видел остальных своих спутников. Нос улавливал запах отравленной крови, хаоса, металла. Это могли бы быть как мечи-доспехи Магнуса, так и клыки тварей. Зрение становилось нечетким. Чудовища неустанно нападали, и третьему приходилось отбиваться, не находя даже доли секунды, на то, чтобы оглядеться и определить, «Есть ли хоть какой-то шанс вырваться из этого круга?» Вдруг чьи-то зубы впились в левую руку, и от неожиданности третий закричал. Он яростно отталкивал тварь, рычал, как дикий зверь, но острые зубы только сильнее сжимали плоть. Тогда Сальватор, зарычав еще громче, закричал совсем по-другому у него было слишком мало шансов удачно использовать рокот. Семья отреклась от третьего во время вторжения, лишив большой части силы, которая крылась в кровной связи. Даже иная связь, Кердзерис, возникавшая между великаном и тем, кто не был связан с ним кровью, но занимал особое место в душе и сердце, не могла дать необходимой силы. Но у третьего не было выбора. Он понятия не имел, сколько тварей напало на остальных, а сокрушителем владел только Магнус. Собственный крик, больше похожий на звериный, отдавался в голове гулким эхом. Большинство тварей вокруг задрожали, забились в конвульсиях и рассыпались в прах. Но некоторые смогли выдержать. Та, что вцепилась в его руку, лишь временно отступила. Третий затих, смотря в голодные глаза чудищ перед собой, и утер кровь с подбородка. Мутило даже сильнее, чем в прошлый раз, но он держался. Тут он почувствовал прикосновение к правой руке и успел боковым зрением заметить первую, оказавшуюся рядом. Затем... Всё вокруг исчезло во вспышке, ставшей порталом. Первым вскрикнув, упал Эйкен. Он, видимо, приземлился не слишком удачно. Следом за ним Стелла, на которую сначала упала Клаудия, а потом и Пайпер. Магнус едва успел подхватить свой меч и подняться на ноги, чтобы отрубить голову твари, которая утянула в портал вместе с ними, пока та не напала снова. Третий упал совсем рядом с рассыпавшимся телом чудовища. Они оказались на дороге из промерзлых гладких камней. Третий даже сквозь туман перед глазами узнал узоры, вырезанные на них, и сигилы, в которые они складывались. Сальватор вскинул голову и, поморщившись из-за гула в голове, огляделся. Со всех сторон были люди — рыцари, охотники, маги, слуги, обычные горожане, волей случая, оказавшиеся здесь в это время. И все смотрели на них, широко раскрыв глаза. Стелла попыталась встать, но тут же оступилась и заскулила. Третий заметил, что ее передняя лапа кровоточит. Эйкин, хныкавший от боли от удара о землю, призвал тени обратно, и те прилипали к его коже, словно татуировки. Клаудия и Магнус, игнорируя любопытные взгляды, пытались поднять Пайпер. «Элементали!» — выдохнул третий, резко выпрямляясь. Кто-то из рыцарей уже спешил к нему, но он отмахнулся от помощи, крикнув, «Немедленно сообщите королю Килиану, что мы вернулись!» Внутренний двор ожил. Люди загалдели и забегали. Лишь немногие остались и все еще смотрели на свалившихся откуда-то путников. «Вызовите целителей!» — продолжал отдавать команды третий, оставшимися крупицами магии, делая голос громче. «Отправьте отряд охотников на Северный тракт и сообщите всем ближайшим поселениям, что нужно усилить охрану!» Магнус держал тяжело и хрипло дышавшую первую на руках и беспомощно смотрел на третьего. Клаудия, осмотрев ее лицо и две глубокие царапины на лбу и поперек носа, наконец сказала, «Жить будет!» «Это я и без тебя знаю», — огрызнулся третий, подходя ближе. Внутри него бурлили злость, ненависть и отчаяние, которые даже Арны не мог усмирить. «Магнус!» Неси ее внутрь. Эйкин, побудь со Стеллой и убедись, что ей помогут. Волчица протестующе завыла. То ли не хотела, чтобы ее раной занимался кто-то помимо третьего, то ли вообще не желала принимать помощь. Но Сальватор, нахмурившись, повторил громче и более властно. Немедленно! Стелла фыркнула и хлестнула его хвостом по ноге. Третий, обернувшись к толпившимся возле ворот во дворец людям, рявкнул так громко, как только мог. «Выполнять, пока я не бросил вас в тюрьму!» Клаудия, осуждающе на него посмотрела. «Тебе нужно показаться ветон. Я в порядке. У тебя все еще идет кровь». Третий поднял левую руку и увидел, как тонкая струя синей крови стекает на снег. «Я почти не чувствую боли», — тихо признался он, опуская руку. «Пусть сначала помогут Стелли и Пайпер, а потом осмотрят вас. Я пока встречусь с Килианом. Не поможешь?» На самом деле никто, кроме третьего, не мог знать точно, когда и сколько магии он затрачивает. Его отказы помогать редко объяснялись отсутствием сил, потому что третий вообще-то не был обязан помогать там, где справлялись целители. Однако сейчас было иначе. Первая использовала его время, чтобы добраться до своей силы, вытянуть ее на поверхность и создать портал. Их магия сплелась и воздействовала не только на ее способность сломать пространство, но и на само исцеление, которое третий хорошо чувствовал. «Сила уже исцеляет ее. Я приду, если этого будет недостаточно, но сейчас нужно встретиться с Килианом. «А что насчет твоего времени?» Арне был истощен, но отлично держался, иначе третий потерял бы сознание сразу, как оказался в пределах Амаги. Но Клаудии было не обязательно об этом знать. «Узнай, кого отправят» и убедись, что они смогут истребить всех тварей. Потом доложишь мне.